Глава четвертая. Здравствуй, Крушитель. Когда мне сказали, что некий магистр просит у меня аудиенции, я решил, что незнакомец вздумал пошутить надо мной. Даже собрался жестоко наказать шутника, но тот вовремя исправился. «Ваша светлость с вами хочет увидеться магистр Лиги Пустоты, поэтому он и послал меня просить об аудиенции». К сожалению, я не знаю, о чем магистр будет просить вас и что посмеет предложить, но знаю точно, это важно и интересно для вас. И поэтому он просит назначить место и время, где ему ожидать вас, ваша светлость. Пусть прибудет на искру. Я буду там через пять-шесть дней. Я передам ваши слова. Неприметный человек поклонился мне, как подобает, и добавил, «Разрешите удалиться, ваша светлость». «Да, можешь идти», — ответил я, подметив, что по улице в нашу сторону движется транспорт с логотипами пекарни, в которой мы с Марией заказали всякие вкусности. Проводив взглядом посыльного, я дождался курьера, принял у него заказ и неспешно направился в особняк, обдумывая недавний разговор. Лига пустоты. Кто бы что ни говорил, является довольно весомой силой в содружестве, примерно на одном уровне с любой из ведущих корпораций и еще мне импонировал подход лиги к делам основательный надежный с кем разговаривал спросила верховная жрица ожидавшая меня в гостиной с уже накрытым столом и приготовленным горько сладким напитком отлично придающим бодрости лига пустоты хочет пообщаться ответил я выкладывая принесенную снять на блюдо их магистр попросил аудиенции кто удивилась девушка сам магистр лиги и что ты им ответил? Назначил встречу на Искре, пожал я плечами и наконец уселся за стол. Через шесть дней... Что ты смеешься? Герцог Когнев продинамил самого магистра пустоты. Ха -ха -ха. Кому расскажи, не поверят. Ты хоть понимаешь, кто с тобой пожелал встретиться? У этого человека могущество больше, чем у любого представителя власти в содружестве. «Разве что Орден и Изб Империи обладают подобными возможностями». «Хочешь сказать, что я поступил неверно?» «Нет, все хорошо». Мария все еще посмеиваясь, подняла руки в жесть, обозначающем отсутствие претензий. На самом деле так и должен был ответить наместник его императорского величества. «Просто я уверена, что от тебя ждали иного поступка, и теперь при встрече у тебя будет преимущество, а магистр вынужденно посетит Искру» что станет сигналом для других, его светлость герцог Огнев, уважаемый дворянин, с которым считается даже лига. В любом случае, встреча будет полезной, подвел я итог. Кстати, нам нужно поторопиться с завтраком. И еще иметь в виду, что лига пустоты даже здесь, на столичной планете, имеет сеть осведомителей. Путь до Академии прошел без инцидентов. Все благодаря моему нынешнему статусу. Наместнику, как служащему империи первого и второго рангов, полагалось отдельное купе, в котором имелась кухня, санитарная комната и даже ванна. Можно было, конечно, добраться до места инкогнито, но Мария настояла. Пусть все знают, что герцог Огнев пожаловал в Академию. Раз уж мы не посещали местные светские мероприятия, то пусть все думают, что мое прибытие на столичную планету носит чисто деловой характер. Идиоты, конечно, осудят, а вот остальные поймут». Так что несколько часов пути пролетели в созерцании пейзажи за окном и размышлениях, а также за разговорами о всяких мелочах. У Марии накопилось множество вопросов по ее статусу, которые она периодически задавала. Я же большей частью думал о том, где мне раздобыть полсотни больших и под тысячу малых кристаллов. То, что удастся получить у мастера грома, едва ли хватит на 2-3 гнезда. К тому же я хотел создать в своем секторе как можно больше объектов притеч, у которых будет две стихии минимум. Потому как одна стихия при схватке с зараженными — это верный способ оказаться бессильным перед врагом. А мои вассалы должны иметь преимущество, сражаясь с альфа-скверной». «Ну вот, прибыли», — произнесла Мария, глядя в окно. «Даже не верится, что два месяца назад я была курсантом, и мечтала о том, что на испытании артефакт вспыхнет правильным цветом. Главное, чтобы наши знакомые, все еще продолжающие учиться, не достали своими расспросами, ответил я. Пошли, нас уже встречают. Забавно, теперь мы на одном социальном уровне с его высокопревосходительством князем Иващенко, герцогиня улыбнулась. Только я почему-то не чувствую себя вправе обращаться к начальнику Академии Наты. Придется. Я тоже не сдержал улыбки. «Я, когда узнал, что ты решил навестить старого мастера, не поверил», произнес Гром, повторно разливая по кружкам ароматный отвар. Мы вчетвером с трудом разместились в маленькой кухне Виконта и вовсю уплетали еще горячие пироги, как всегда добытые хранителем гнезда. «Думаю, где я, а где наместник третьего рукава?» «Прижало нашего подопечного. Вот и прибыл» усмехнулся Пронин. «А так бы и не вспомнил про стариков, решая дела государственной важности». «Ты меня в старики не записывай!» притворно возмутился наставник по артефакторике. «Но я согласен. Никому мы не нужны, кроме его императорского величества и нашей родной академии. Как только все заказчики узнали, что цена на изготовление артефактов выросла втрое, так сразу и исчезли все». «Это почему же работа артефактора так подорожала?» Удивился я. «Приказ пришел, с самого верха!» Виконт ткнул рукой в потолок. «А уж почему нам никто не доложился?» «Да и так понятно. Перенасыщение рынка истинными артефактами. У имперских мастерских заказ просели. Сам его императорское величество далек от всего этого. Его не прибыль интересует, а империя в целом. Но кто-то из его приближенных нажаловался. Так что прикрыли нашу лавочку». «Мы люди служивые, а значит, обязаны подчиняться приказам командования». «Значит, выкупить у вас кристаллы духа не выйдет?» напрямую задал я вопрос. «Увы», — развел руками мастер Гром. «Единственное, чем могу помочь, — это поделиться своими личными запасами. Ну и у Василия Николаевича что-нибудь найдется. Для хорошего человека ничего не жалко, а для гвардейца тем более». «А что, Виктор, много тебе кристаллов нужно?» — уточнил Пронин. Я, хмыкнув, назвал требуемое количество, причем минимальное, но даже от названных цифр мастер подскочил со стула. «Сколько? Это ж для чего тебе столько? Неужели всех своих родовичей решил одарить?» «Не могу сказать, для чего нужно, но это напрямую связано с моей новой должностью», — покачал я головой, а про себя вспомнил Рифа недобрым словом. «Ни одно дело мы с тобой делаем, император, ох, ни одно!» «Даже здесь древний бог усложнил мне работу, все предусмотрел!» «Два больших и четырнадцать малых кристаллов я тебе подарю!» произнес Гром и добавил. «Но при условии, что ты назначишь меня главой одного из родов, желательно поближе к планете, на которой сам хочешь осесть!» «Ты это чего?» — удивился Хранитель, уставившись на друга. «Одного меня решил оставить здесь!» «Ой, только не начинай вот это все!» Возмутился артефактор и даже закатил глаза, выражая недовольство. «Ты же знаешь, каково мне сидеть в этой старой мастерской с моими-то возможностями! А так, напоследок, хоть пользу принесу этому летящему в бездну миру! Глядишь, мои усилия окажутся тем кирпичиком, которого не хватает, чтобы поставить перед Альфа-скверной глухую стену!» Я бы вас обоих с удовольствием забрал в третий рукав, пришлось вмешаться мне. Это еще поссорятся два старика, мири их потом. Не получится, покачал головой Пронин. Я же хранитель, кто меня отпустит. Откажусь, и гнездо схлопнется. Кто такое сказал? удивился я, зная, что хранителя можно сменить в любой момент, лишь бы была кандидатура. Ева Императорское Величество, ответил Виконт. И вот тут мне стало совсем не до шуток. Как так вышло, что древний бог Риф обманывает своих верных слуг? Это же прямое нарушение законов, на которых держится вся вселенная. Я до своего заключения в астральную клетку как раз уничтожал вот таких бессмертных, наплевавших на устои, озвученные самыми первыми богами. «Ты сам сделал этот выбор, никто тебе не навязывал служение», напомнил товарищу Гром. И я предупреждал, что если мне подвернется что-то интересное, то я покину Академию, так что без обид, старый друг!» «Да какие уж тут обиды!» — покачал головой Виконт, поднимаясь со стула. «Скорее завидую по-доброму. Так что вернемся к главной теме, из-за которой мы тут и собрались. Виктор, у меня больших кристаллов нет, только малые, но зато два десятка, и все идеальные, без трещины сколов. Дарю!» но, как и мой товарищ, с условием. Позволь этому старику навещать меня почаще. Я своих вассалов не неволю. Мне стоило труда сдержать смех, так что мастер Гром сам будет решать, что и как ему делать в свободное время. Правда, такого будет мало, это я сразу предупреждаю. Ну, вот и порешали, значит. Артефактор негромко хлопнул по столешнице ладонью. Тогда я прямо сейчас отправлюсь... К непосредственному начальству сообщу о своем увольнении. Вот главный артельщик имперских мастерских порадуется. Наконец-то сможет посадить сюда своего человека. Ну да ладно, все же одно дело делаем. Ты хочешь сразу с нами отбыть в третий рукав? На всякий случай уточнил я, про себя подумал. Не так просто этот гром, который явно служит в СБ. Скорее всего, эта ситуация была просчитана рифом, и он решил внедрить ко мне своего человека. Что ж, пусть будет так. И императору будет спокойнее, и мне. А старый артефактор послужит на пользу общему делу. Или все же не общему. Эх, надо бы встретиться с магистром ордена искоренителей и кое-что осторожно обсудить. А чего тянуть? Нет уж, лучше я буду в первых рядах. Получу лучшую планету, стану графом, а задержусь... И сделаешь ты меня бароном в какой-нибудь тупиковой системе. Оно мне надо. Все присутствующие дружно рассмеялись, развеивая повисшее в воздухе напряжение. Время полета от столицы империи до третьего рукава заняло стандартные трое суток. Теперь нас никто не одолевал проверками, что было понятно. Сейчас мы не представляли угрозы. В планах было сразу вернуться на Искру, но так как у меня в запасе было аж два дня до встречи с магистром Лиги, я решил посетить одно из зараженных гнезд, выбрав для этого сектор, расположенный максимально близко к маршруту. А если быть точнее, целью стала планета, соседствующая с сектором Студирина и ранее принадлежащая предателю, графу Самохвалову. Этим решением я сразу избавлялся от нескольких проблем, и главное из них — мастер Гром. Выполню обещание и оставлю артефактора на графской должности до подтверждения его нового статуса императором. Кстати, вот еще одна проблема — подтверждение дворянства. С одной стороны, покоривший гнездо автоматически становится родовичем, а с другой — ну как Риф откажет кому-то в присвоении титула? Обсудить эту тему с императором я не успел, да и затрагивать ее не стал, чтобы не вызвать встречных вопросов. А теперь, наверное, придется ждать от отправителя империи запрета на первого Жиродовича, лояльного лично мне. Ладно, обдумаем на досуге, как решить эту проблему. Ваша Светлость, мы прибыли на орбиту Зельды. Отвлек меня от размышлений голос одного из офицеров. Командир просил передать, что разведывательная группа уже наладила контакт с местными и сейчас выясняет, насколько лояльно к нам население. «Пусть подготовят мне катер», — приказал я. Раз местные пошли на контакт, скорее всего, от них не придется ждать неприятностей. Мое предположение оказалось верным. Через час я покинул борт крейсера, быстро преодолел верхние слои атмосферы и по пологой траектории приземлился в сотни метров от входа в зараженное скверное гнездо. Только в этот раз спешить не стал. Захватил с собой пять малых кристаллов, оставил на борту бронескафандр и двинулся ко входу на объект предтечь в своем доспехе, который частично поменял цвет, да и свои возможности тоже. Странно, но метаморфоза божественного артефакта придавала мне больше уверенности. Если в этот раз придется защищать объект от пустотной твари, мне будет чем удивить нападающего. И вновь меня встретила непроглядная тьма, наполненная мерзким запахом альфа-скверны. А когда я именовал проем, разделяющий первую пещеру от второй, перед глазами появился набор букв из разных языков. Я, как и раньше, смахнул его в сторону и тут же отразил удар, как и в прошлый раз, нанесенный со спины, только в этот раз мне было известно, чего ожидать, и погружение в астрал прошло под моим контролем. Как я и ожидал, мой взмах двуручным мечом не прошел бесследно, и в этот раз в астрале меня никто не атаковал. Существо, в которое превратился бывший элементаль воздуха, валялось на каменистой почве в виде двух грязно-серых сгустков едкого, источающего вонь дыма. Конечно же, я не дал этой мерзости слиться воедино и восстать, обрушив на врага божественное пламя. Агония продлилась недолго. В этот раз противник был на порядок слабее, и потому я справился с первой попытки. Скорее всего, сегодня мне попался бывший старший дух. У стихийных элементалей тоже имелись свои ранги или уровни — младший, старший, великий и древний. В пользу моей догадки был и большой кристалл, который остался после уничтожения противника. В прошлый раз я поднял великий кристалл. И вновь при возвращении в физический мир я очутился внутри прозрачной сферы. Только в этот раз я не стал разглядывать обитателей пустоты, вместо этого уселся в позе лотоса и замер, прикрыв глаза. К счастью, сообщение от предтеч не заставило себя долго ждать. Едва исчезли последние проявления зараженной сущности, как перед взором вспыхнуло уже виденное однажды оповещение. Предтеч-окрушитель. Ты очистил от объект класса родовое гнездо. Доступны следующие действия. 1. Возродить объект на прежнем месте. Условия для возрождения 10 тысяч частиц духа, 5 малых кристаллов духа. 2. Извлечь объект и возродить в другом месте. Условия для возрождения. 20 тысяч частиц духа, 1 большой и 10 малых кристаллов духа. 3. Уничтожить объект. 1000 частиц духа. Штраф 50% от объема энергоядра. Я выбрал первый пункт и приготовился к переносу сферы назад в гнездо. В этот раз долго ждать не пришлось, и все прошло без потрясений. Секунда, вторая... А затем все закончилось. Открыв глаза и осмотревшись, увидел очертания пещеры с активатором и древом стихий. Вновь проснулось любопытство, которое тут же удовлетворил, приблизившись к стене. Хм, стихия огонь? Весьма подходит мастеру грому. Думаю, он останется доволен. А что там с активатором? О, да он не нулевого уровня. Заполнен и имеет объем в две частиц духа. А в гнезде студерина я как-то упустил этот момент, не проверил. Выходит, какие-то параметры все же сохраняются от прежнего объекта. Надо будет собрать статистику, на всякий случай, пригодится в будущем. А сейчас надо поторопиться. Искра преобразилась. Если раньше планета представляла собой средненький заштатный мирок, каких множество, то теперь вокруг нее развернулось масштабное строительство. Анна Огнева с моего дозволения привлекла инвесторов, но я никак не ожидал, что все это произойдет столь быстро. Пока флагман приближался к родовому миру, мне удалось как следует рассмотреть все, что происходило на орбите. Сейчас там формировались сразу несколько космических станций, торговые терминалы, оборонительные мониторы. Все это шло мне только на пользу. Уже сейчас ежедневный прирост частиц духа, что приносили последователи, перевалил за 10 тысяч. Тоже было и с праной. Демоническая энергия тоже поступала регулярно, но из другого источника, к моей большой радости. У архидемона Валатора Ирбинского был большой демон в преисподней, который приносил разово столько жизненной эссенции, что мог заполнить мое демоническое энергоядро мгновенно. «Ваша светлость, поступил запрос от командующего наземными силами обороны», обратился ко мне один из замов командира корабля, отвлекая от обзорного экрана. «Переведи на личный канал», — ответил я, уже догадываясь, о чем пойдет речь. «Ваша светлость», — раздался в наушнике голос Вадима. «Вчера на Искру прибыл малый разведчик а класса на борту всего два человека. Один — вольный пилот Аркам Болут, а вот данные по второму не считываются. Неизвестный представился магистром Лиги Пустоты и заявил, что у вас назначена встреча». Я на всякий случай предложил вольному пилоту занять один из свободных ангаров орбитального монитора, чтобы держать гостей под контролем, и они согласились. Но сейчас, когда вы, ваша светлость, прибыли, магистр ожидает вашего разрешения на аудиенцию. «Передай ему, пусть направляется к флагману», — принял я решение. «Незачем лишним глазам знать о нашем госте. Здесь на борту присутствуют только Мария и Радовичи, они не из болтливых, как и весь народ Криина. Мастер Гром остался осваивать гнездо бывшего сектора Самохвалова и знакомиться с администрацией планеты, так что лучшего места для переговоров как крейсер не найти. Получив от меня приказ, командир флагмана распорядился встретить гостя подобающим образом, а я сразу направился в переговорную. И расположившись во главе длинного стола, стал дожидаться гостя. Беспокойство появилось минут через десять, когда разведчик магистра по моим подсчетам, должен был уже пристыковаться к флагману. К беспокойству почти сразу добавилось ощущение, что где-то поблизости находится кто-то очень сильный. Точно такое же чувство я испытал в далеком прошлом, когда впервые встретился с бессмертным. И что-то похожее было при первой встрече с императором. Тогда Риф дал мне понять, кто он такой на самом деле. И вот сейчас мой гость... Похоже, делал то же самое. Неужели ко мне все-таки пожаловал магистр ордена искоренителей? Размышления прервал дежурный офицер, деликатно доложивший мне, что гость прибыл и ожидает за дверью. Я тут же дал разрешение впустить неизвестного и с интересом уставился на открывшуюся дверь. Чтобы еще больше удивиться, когда в переговорную вошел незнакомый мне одаренный. Наши взгляды встретились и магистр Лиги Пустоты произнес. «Ну, здравствуй, Крушитель. Давно не виделись».